Глава шестнадцатая. Один. Скотка приехали в прекрасном настроении. Весёлые, уставшие и голодные. В гостиной всех встретила Берта. Вид экономки был аккуратный и собранный. Лишь сильная бледность лица и тёмные тени под глазами выдавали, что ей не здоровится. «Добрый вечер. Вы поели в городе или будете ужинать дома?» – задала она вопрос Максу. Тот хотел было сразу кивнуть и сообщить, что все невероятно голодные и готовы съесть сейчас целого быка. Но посмотрев на изнемождённое лицо экономки, вовремя спохватился и ответил: Не стоит утруждаться, Берта. В холодильнике полно закусок. Уже поздно для того, чтобы готовить полноценный ужин из нескольких блюд. Мы сами найдём, чем перекусить. Это как-то неудобно перед гостями, неуверенно пробормотала та. Берта, прекрати. Это моё прямое распоряжение. Никакого ужина, иначе лишу премии и урежу оклад. наигранно строгим голосом пригрозил ей Макс. Как скажете. Но я пойду хоть бутербродов нарежу, ответила экономка и, не вступая больше в спор, вернулась на кухню. Я в погреб, громко объявил Генри. Кто что будет пить? Гриш, тебе что брать? Виски или вино? Вампир вошедший в холл вслед за Генри на секунду задумался, потом махнул рукой. Не могу решить. Бери и то, и другое. Девочки наверняка будут пить вино, так что возьми пару бутылок на своё усмотрение. Ирже Будь добр, помоги этому старому дураку всё принести, а то вон у него уже и так ноги заплетаются. Ещё навернётся с лестницы, бутылки побьёт и сам поколечится. Ой, вот только не надо меня недооценивать, скривился Генри. Но иржи, на самом деле, будь добр, помоги. Дворецкий вежливо наклонил голову и с невозмутимым видом последовал за подвыпившим пожилым вампиром в винный погреб. Александр подошёл к Нине, взял её за руку, наклонился и сказал тихим голосом: «До ужина неплохо было бы переговорить с Анчутом, узнать, что он тут выяснил за время нашего отсутствия». Бес ждал их в комнате Нины, на своём излюбленном месте, возле окна, удобно устроившись на подоконнике. «Так покатались?» – спросил он, как только Нина и Алекс вошли в комнату. «Отлично, просто супер! Каток под открытым небом на центральной площади – действительно очень крутое развлечение. Александр большой молодец, что предложил». Молодой человек улыбнулся довольно похвалой. Мне правда очень понравилось, и уверена, что не только мне. Девчонки тоже с восторгом обсуждали сегодняшний вечер. Да что, девчонки, даже Генри приехал довольный. Он тоже катался на коньках? Анчуд удивлённо вскинул бровь. Да нет, усмехнулся Александр. Он изучал алкогольную карту местного бара, и, представь себе, тоже получил немало удовольствия. Нисколько в этом не сомневаюсь, хмыкнул бес. А твои успехи как? Нашёл что-то интересное в доме, пока нас не было? Спросила Нина, присаживаясь в кресло и растирая уставшие голени. Такого вот тоже прямо интересного или необычного не нашёл. Заметил две небольшие странности. Нет, даже три. Ну рассказывай, интересно же. Что из тебя вечно всё надо клещами тянуть? Во-первых, Марго живёт в комнате с Катей. Что тут такого? Они ведь кузины и к тому же подруги. Это понятно. И не вызвало бы никаких вопросов, но девушка приехала в гости к своему жениху. У них уже вот-вот свадьба. Почему же она не живёт в комнате с ним, а ночует на диванчике в комнате подруги? Хм, Нина задумалась. Действительно. А может, это у вампиров там какая-нибудь специфическая физиология? Где там? Мыкнул без. Там у них всё как у людей. Да я не про то, Нина в притворном гневе хлопнула рукой по столу. Я же с вампирами до сегодняшнего времени толком не сталкивалась. Может, им нельзя с обычной женщиной в одной кровати спать? Может, они в полнолуние себя не контролируют и рискуют нечаянно закрыть жертву до смерти?» «Глобости какие!» — скривился Анчуд. «Нет, тут наверняка что-то другое». «Ладно, хорошо. Что ещё интересного было?» У дворецкого в комнате, при полном отсутствии личных вещей и безделушек, хранится старая чёрно-белая фотография какого-то мужика. «Анчуд!» — Нина в изумлении уставилась на беса. «Ты на что намекаешь? Думаешь, Иржи...» «Нина, да что с тобой сегодня такое?» «Все мысли об одном», — не дал ей закончить Бес. «Ну знаешь, прозвучало довольно двусмысленно, потому что просто фотография в личных вещах, на мой взгляд, совершенно рядовой предмет. Что необычного?» «В твоих вещах, конечно, можно найти вообще всё, что угодно. Я бы ничему не удивился. Но у Иржи...» Он чуть задумчиво почесал затылок. «Не знаю, как бы вам объяснить. У него комната почти стерильная. Дворецкий тот ещё педант и аккуратист. Ни на полках, ни в шкафу, ни на столе. Нет вообще ничего лишнего». И тут вдруг фотография в выдвижном ящике, не на виду, но и недалеко под рукой. Мне кажется, человек, изображённый на фотографии, имеет для Ирже большое значение. Может, родственник? Может, не знаю, положительные ли эмоции испытывает дворецкий глядя на эту фотографию или отрицательные, но она для него что-то значит, это точно. И хорошо бы знать, что именно. Как часто бывает в таких случаях, это окажется пустяк, совершенно не связанный с пропавшим медальёном. Ставил реплику Александр Не исключено, но проверить стоит. Ну хорошо, а что ещё? Ты говорил, что есть какой-то третий факт. А ещё про исчезновение артефакта знает домовичка. Мне не показалось, что он чуть немного смутился. Во всяком случае, при упоминании домовички он отвёл глаза в сторону. Кто? Ты не говорил, что в поместье есть домовой, хотя сам по себе этот факт, конечно, не удивителен. А вот поэтому и не говорил. Я встретил домовичку в первый день нашего приезда. Мы немного пообщались, но я этому знакомству значения не придал. Потом всё как-то закрутилось, праздник, ража, и я вообще про неё забыл. А сегодня вот встретил опять. Домовичка, женщина. Как интересно, обрадовалась Нина. Да не часто встретишь, но у Макса в обняке вот так. Домовичка, женщина. Мэри зовут. Хорошенькая, улыбнулась Нина, бросая на друга лукавый взгляд. Обычная, буркнул тот. И где-то на неё наткнулся. Она из комнаты Берты выходила. Насилил ей какой-то травяной отвар, чтобы снять головную боль. Вообще, как я поняла, Мэри с Бертой очень тёплые отношения. Но это не удивительно. Единственные женщины, постоянно проживающие в вампирском особняке, конечно, им нужно держаться вместе. Да и мне тоже стоит пообщаться с девчонками наедине. Женские секретики там и всё такое. Девушки скорее расскажут что-то личное в узком кругу, чем при всех. Как бы мне это устроить, размышляла вслух Нина. «Кстати, сегодня вечером, когда обходил дом, на чердаке я видел накрытый чехлом бильярдный стол», — вдруг вспомнил Анчуд. «Только стол? Просто посреди хлама?» «Да нет, хлама вокруг не было. Скорее всего, чердак в былые времена планировалось использовать как бильярдную. Но похоже, что хозяева дома охладели к этой затее, и на чердак давно никто не заходил». «Отличная идея. Анчуд, ты умница. Алекс, ты в бильярд играть умеешь?» «Профессионально нет, но с какой стороны заки хвататься знаю». «Замечательно. Предложи парням после ужина сыграть партейку-другую». «Каким образом? Я ведь, по идее, даже догадываться не должен, что в доме бильярдный стол есть». «Ну, придумай что-нибудь. Заведи разговор как-нибудь издалека. Ты же умный». На такой аргумент Александр не нашёл всё, что возразить, поэтому просто молча кивнул.